Глава семнадцатая Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольи шапке, молодцевато надетой на бекре, не очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина. — Ну, Федя, прощай, спасибо за все, прощай, — сказал Анатоль. Ну, товарищи, друзья, он задумался. Молодости моей, прощайте, обратился он к Макарину и другим. Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль, видимо, хотел сделать что-то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и выставив грудь, покачивал одной ногой. Все, возьмите стаканы. и ты балага ну товарищи друзья молодости моей покутили мы пожили покутили а теперь когда свидимся за границу уеду пожили прощай ребята за здоровье ура сказал он выпив свой стакан и хлопнул его об землю будь здоров — сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля. «Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться!» — проговорил он. «Ехать, ехать!» — закричал Анатоль. Балага было пошел из комнаты. «Нет, стой!» — сказал Анатоль. «Затвори двери, сесть надо!» «Вот так!» Затворил двери, и все сели. «Ну, теперь марш, ребята!» — сказал Анатоль, вставая. Лакей Жозеф подал Анатолию сумку и саблю, и все вышли в переднюю. «А шуба где?» — сказал Долохов. «Эй, Игнашка, поди к Матрёне Матвеевне, спроси шубу, солоп соболей. Я слыхал, как увозят», — сказал Долохов, подмигнув. Ведь она выскочит ни жива, не мертва, в чем дома сидела. Чуть замешкался тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад. А ты в шубу принимай сразу и неси в сани. Лакей принес женский лисий солоб. Дурак, я тебе сказал, соболей! Эй, матрешка, соболей! Крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос. Красивая, худая и бледная цыганка... с блестящими черными глазами и с черными курчавыми сизого отлива волосами, в красной шале выбежала с собольем салопом на руке. — Что ж, мне не жаль, ты возьми, — сказала она, видимо, рабея перед своим господином и жалея салопа. Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на матрешу и закутал ее. — Вот так, — сказал Долохов. — И потом вот... «Так!» — сказал он и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. «Потом вот так! Видишь?» И он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка матреши. «Ну, прощай, матреша!» — сказал Анатоль, целуя ее. «Эх, кончена моя гульба здесь!» Стежки, кланяйся. Ну, прощай, прощай, матреша, ты мне пожелай счастья. — Ну, дай-то вам, бог, князь, счастья большого, — сказала матреша Анатолию своим цыганским акцентом. У крыльца стояли две тройки. Двое молодцов-ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал возжи. Анатолий Долохов сели к нему. Макарин, хвостиков и лакей сели в другую тройку. Готовы, что ли? Спросил Балага. Пощай! Крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару. Труму, поди! Эй, тру Только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что-то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату. Дав два конца по под Новинскому. Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка старой конюшиной. «Молодец!» — соскочил держать под усы лошадей. Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул, Свисток отозвался ему, и вслед за тем выбежала горничная. — На двор войдите, а то, видно, сейчас выйдет, — сказала она. Долохов остался у ворот, Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо. — Гаврила! — огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны встретил Анатоля. — К барыне пожалуйте, — басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери. — — Какой барни? Да ты кто? — запыхавшимся шепотом спрашивал Анатоль. — Пожалуйте, приказано привесть. — Курагин, назад! — кричал Долохов. — Измена, назад! Долохов, у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть вошедшим Анатолием калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и, схватив за руку выбежавшего Анатолия, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.